Глава пятьдесят вторая. «Спасибо, дорогая, дальше я сам». Ворвавшись к соседям, Дмитрий решительно перехватил руки Вероники, успевшей расстрелять музыкальный центр и с каменным лицом нацеливший пистолеты на притихшую, перепуганную компанию молодых людей. «Всем оставаться на местах и сохранять спокойствие», — приказал Дмитрий. «Ему нужно было немного времени, чтобы понять, что делать дальше». «Кто хозяин квартиры?» — спросил Дмитрий, уже зная ответ. «Ну, я...» отозвался сидевший на полу и потирающий подбитый глаз брюнет. «Вы кто такие вообще? Убирайтесь из моего дома!» «Кто мы — это не важно», — заявил Дмитрий. «Важно то, что мы пришли к вам на помощь». «Это су...» — начал было Колян, но, глянув на пистолеты в руках блондинки, вовремя осекся. «Сумасшедшая, красивая девушка меня чуть не убила». «Она вас не убила, она вас спасла». Твердо возразил Дмитрий. Всякие артистические выходки всегда были по части Алекса, ему же спектакли были не по душе. Но он понимал, что если вызовет сюда ребят из отдела зачистки, чтобы скорректировать память десятку свидетелей, у Ники неизбежно возникнут проблемы. Поэтому, сохраняя на лице невозмутимое спокойствие, он продолжил. «Преломив ваше золотое сечение, она на субатомном уровне изгнала паразитирующую на вас эманацию», с уверенностью заявил он. Все, включая Нику, уставились на него с круглыми глазами. Девушка никогда раньше не слышала такой ахинеи. «Ты что несешь? поинтересовался Колян, начиная задумываться о том, что попал под прицел наркоманов. «Несут куры и яйца, а я объясняю», — парировал Дмитрий. «Смотрите, видите эманацию?» — спросил он, показывая рукой в ближайший угол. Колян в упор не видел никакой эманации. «Чтобы увидеть эмонацию, мне нужно корнуть того же, что и вы», — хмыкнул он. «Косичка не найдется, поинтересовался он. «Возможно, его вечеринку еще можно было спасти». И тут же на заляпанных виниловых обоях появилась крупная выжженная огнем надпись «Наркотики, зло» и подпись Ха. В комнате запахло палёным. «Эй, какого хрена? Что происходит?» Поражённо воскликнул Колян. Он заметил, что его гости тоже в шоке. «Как вы это делаете? Прекратите немедленно!» — потребовал он от Ники и Дмитрия. «Это не мы, а эманация», — Перевел Стрелки Дмитрий. Они с девушкой переглянулись, спрятав ото всех свои улыбки, и подумали об одном и том же. «В следующий раз надо будет захватить в Орден побольше мороженок». «Как от этого избавиться?» — побелел Колян. Он был согласен на всё, лишь бы прекратить весь этот кошмар. Перспектива жить в одной комнате с какой-то невидимой, жуткой и крайне принципиальной по части наркотиков эманацией очень пугала. «Снимай носок», — заявил Дмитрий. «Зачем?» — растерянно захлопал глазами их шумный сосед. «Скоро поймешь. Снимая, и бросай в угол». Дал ему странную инструкцию Дмитрий. «Хорошо сейчас». Тот безропотно стянул с ноги носок и кинул в тайне, надеясь, что угодил прямо в морду этой чёртовой эманации. «Ура! Я свободен!» Тут же появилась еще одна выжженная надпись на стене. Мебель по всей комнате радостно заходила ходуном, а обои покрылись разноцветными сияющими искорками. Нервы Коляна сдали, и он с душераздирающим криком выскочил из квартиры. Вопли брюнета, бегущего по улице в одном носке, надолго запали в душу соседям. «Сохраняем спокойствие», — решительно приказал Дмитрий оставшимся в квартире перепуганным гостям. мебель моментально успокоилась, переливающаяся на стенах иллюминация погасла, и комната обрела свой обычный вид. Если не считать надписей на обоях, которые остались там навечно, или до следующего ремонта. Итак, какие выводы мы должны сделать из всей этой ситуации? Словно учитель начальных классов, назидательно обратился Дмитрий к пребывающим в глубоком шоке ученикам. Что наркотики — это зло? едва выговорила чуть живая от страха Катька. «Совершенно верно», — абсолютно серьезно подтвердил Дмитрий. «Вывод номер один. Наркотики — это зло. Вывод номер два. Нельзя шуметь по ночам и мешать соседям. И вывод номер три. Если у вас возникнут проблемы с эманациями, обращайтесь в ЦИП, Центр изгнания призраков. Наш телефон вы легко найдете в интернете. В ЦИПе вам всегда помогут». Решительно заверил он людей, чувствуя себя Остапом Бендером. Если бы это слышал Алекс, он бы оценил. Вам все понятно? Задал он последний вопрос. Свидетели дружно и молча закивали головами. Им было все понятно. Замечательно, расходимся по домам, подвел итог Дмитрий.